25. С Паскуалей и Энцо мы не виделись очень давно, но сейчас они пришли ради Лилы, и потому без лишних предисловий заговорили о ней. Паскуали отпустил бороду, как у Че Гевары, она им ушла. Глаза оказались больше и выразительнее, под густыми усами стало совсем незаметно плохих зубов, даже когда он смеялся. А вот Энцо совсем не изменился и был, как всегда, молчалив и сосредоточен.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 Они пригласили Паскуале, он теперь работал на стройке близ Сан-Джованни от Эдуччо, на ужин. Лила обычно возвращалась с завода в половине пятого, но когда Паскуале с Энцо в семь вечера пришли в квартиру, там было пусто. Дженаро был у соседки. Паскуале Сенцо приготовили ужин, Энцо накормил мальчика. Лила вернулась только в девять, бледная и взволнованная. На вопросы не отвечала. Единственное, что она испуганным голосом сказала,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 «Я рад, что мы тебя застали. Ты теперь важная птица, вся в делах». Я пыталась возражать, но он в подтверждении своих слов процитировал старую статью из Униты. Энцо согласно кивнул, он тоже ее читал. «Лила тоже видела статью», — сказал он. «И что сказала?» «Ей очень понравилась фотография». «Только они написали», — проворчал Пускуале, «что ты еще студентка. Надо было сообщить в газету, что ты уже получила диплом».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 потому что Компартия, злобно стукнув кулаком по рулю, объяснил он, намерена до скончания века сидеть и ждать, пока ей, как дрессированной собачке, не свистнет Альдо Моро, вместо того, чтобы бросить болтать и перейти к активным действиям. «Что скажешь?» — спросил он меня. «Ты совершенно прав», — ответила я. «Все-таки ты молодец», — торжественно заявил он, пока мы поднимались по грязной лестнице. «И всегда была молодец, правда, энцо Энцо кивнул.